Глава 18. Выяснив правду про собственное восприятие времени и реальное, я не закончил с личным убежищем, просто сменил род деятельности. Занялся артефакторикой и первым делом сделал что-то вроде хронометра. Убил на него целую кучу времени, недели две, и настоящие, а не субъективные. Разница с обычным хронометром в том, что он отсчитывал не только часы, но и дни. Каждый раз, когда механизм делал полный оборот по циферблату, на дополнительном счетчике менялось значение. При необходимости я легко его сбрасывал с помощью рычажка. Механизм, разумеется, был настоящим, и на него не влияло мое подсознание. Закончив с ним, переключился на кое-что более простое, скрывающий артефакт. Долго думал, во что оформить конструкцию, и в итоге сделал статуэтку Рю, очень похожую на ту, что я получил в храме. Только оригинал был из камня, а это из металла. С камнем я работал плохо, увы. И вот еще одна неделя позади. Да уж, страшно представить, сколько лет я вот так незаметно спустил. Сидел тут, занимался чем-то подобным, а в итоге проходило гораздо больше времени, чем я думал. На этом закончил. Вернулся к семье застав их примерно за тем же. Для них прошла лишь пара минут с моего ухода. Я дернул Экокока и вручил ему артефакт. — Ого, ценная штука. Смотрю, ты все улучшаешь собственные умения, — одобрил он. — Такими темпами меня перегонишь. — Ага, вижу, что тут есть система пассивного накопления заряда. — Да, но думаю, его все равно надо будет раз в пару дней подзаряжать. «Спасибо, Найт, действительно нужная штука!» Сразу же провели и испытания. Купол работал как надо, и был гораздо больше того, что имелся у сектантов, и энергии при этом тратил на треть меньше. «Как думаешь, может попробовать создать барьер?» — раздумывал я. «Совместить маскировку и защиту?» «Да». «А смысл?» — покачал Экокок рогатой головой. «Расход энергии будет чудовищный. Если ты станешь регулярно таскать нам энергокристаллы из внутренних витков, то почему бы и нет? Но так, даже не пытайся, зря время потратишь. А вот артефакт с системой слежения нам бы пригодился. Я сам пытался сделать, но...» «Схема есть?» «Подготовлю», — кивнул Экокок. «Тогда на досуге попробую». Поскольку я изначально предупредил друзей, что пропаду на несколько дней, то мы с Мией решили, что задержимся до завтрашнего утра. Заодно посмотрим, как новенькие приживаются. Но, как оказалось, все это было лишним. Люди, конечно, еще сторонились демонов, но в остальном все было довольно спокойно. Даже те двое, женщина и ребенок, что истерически боялись демонов прежде, с новоприбывшими были знакомы, и рядом со своими им заметно полегчало. Старуха, самая адекватная и разумная из новеньких, достаточно спокойно принимала демонов, словно полжизни с ними общалась. Странно это, но я не слишком беспокоился. Отец тоже заметно прибавил в силе и уже не просто открыл сосредоточие, но и почти добрался до второго шага. Я даже подумывал выдать ему еще одно зелье спирального источника, фактически последнее, но Мия предложила вместо этого дать его матери. «Хочешь, чтобы все в нашей семье стали воинами?» «Рэндалл еще не воин. Он еще просто не дорос. Но да, и мама тоже думает, что так бы больше помогала. «Хорошо», — легко согласился я и достал из пространственного кармана зелье. «Это последнее. Я думал дать отцу, чтобы поднять его, когда он возьмет хотя бы второй шаг. Но раз ты считаешь...» «Считаю». Техника пожирания мира очень сильная. Отец, может, и не достигнет высот, но стоит ему открыть еще немного узлов, чтоб он мог ее использовать, и во внутренних витках он еще девятую ступень взять сможет. Слишком оптимистично. На это Мия лишь снисходительно улыбнулась. Очередная ночь прошла спокойно. Ну, почти. Кое-кто таки решил сбежать, но тут уже сама старуха разбиралась и уговаривала. Мы не вмешивались оставив это на нее. Той же ночью дали маме зелье спирального источника и контролировали процесс создания сосредоточия, а на утро собрали вещи и отправились, как и задумывали, обратно во внутренние витки. Переместились на то же место, откуда я и уходил, примерно в 20 минутах от города, в лесочке чуть правее тракта. «Как же хорошо!» — протянула Мия, делая вдох воздуха, наполненного спиральной энергией. Дашь мне полчасика? Да хоть час. Мне и самому неплохо бы пополнить запасы. Так и сели друг напротив друга в позе медитации, поглощая энергию из воздуха и прогоняя ее по меридианам. Действительно, возвращение на шестой виток — это как глоток свежего воздуха. Словно тебе вместо теплой затхлой воды дали выпить ледяной ключевой. Все, я полная, а по мне вполне худая, не удержался я от укола. Сестра на это состроила недовольную мину и показала язык. Я даже половину не заполнил, покачал я головой. Но пойдем, и так много времени потеряли. Мы с Мией вышли на тракт и направились в сторону города. На въезде проверили наши татуировки, уточнили цели визита, после чего спокойно пропустили. — Что за город? — спросила она, когда мы миновали ворота. — Понятия не имею, — пожал я плечами. Не узнавал названия. — А надо было. Странно это — приезжать в город и не знать, как он называется. Так как мы найдем остальных? У них есть сигнальные кольца. Я без труда их найду. — Удобно, — одобрила Мия. — И меня тоже при необходимости? — Разумеется. Сам город не представлял собой ничего такого, что мы уже не видели. Все тут было исключительно айрванское, да и население на четыре пятых состояло из них же. Все эти пагоды, изогнутые крыши, деревянные арки, напоминающие огромные подставки для мечей. Но горваны тут тоже были, причем разные. Кто-то бегал как простые рабочие, таская на спине тяжелые тюки с разным хламом, кто-то стоял за прилавками и зазывал народ. Разве что Горванов в очень дорогой одежде, показывающей статус, на глаза не попадалось. — А ты знал, что наш прадед был из шестого витка? — внезапно спросила Мия. — Нет. — А вот так. Говорят, он был торговцем, прибыл за товаром, увидел нашу бабушку и настолько влюбился, что остался там. — Это кое-что объясняет, — хмыкнул я. — Что? — Ты, если не считать разреза глаз, почти айрванка, — отметил я. Это особенно проявлялось в цвете волос, черных, густых и прямых. Да и разрез глаз все-таки самую малость отдает айрванской кровью. В маме на самом деле это больше заметно, а вот я, напротив, пошел больше в отца, даже глаза его. — О, какие люди! — окликнули нас. Я поднял голову и увидел на балконе второго этажа какого-то ресторанчика Мару. Она сидела на перилах, свесив ноги, нисколько не смущаясь, что это неприлично. Там же была и остальная тройка моих друзей. Они просто завтракали за столом, Луй и Лей никак не отреагировали, решив дождаться, когда мы к ним поднимемся, а вот Мор в своей привычной манере крикнул «Привет!» и замахал руками. Мару тем временем качнулась и спрыгнула вниз, мягко приземлилась и выпрямилась, недовольно уперев руки в бока. «Я-то думала, что ты действительно сбежал. Говорил же, что мне нужно сходить за сестрой». «Я, Мия, кстати». Сестра тут же улыбнулась и протянула руку для рукопожатия. «Мару, Арден рассказывал обо мне?» «О том, что ты из Союза и шпионишь за ним?» «Да, рассказывал». «Я не шпионю». — надулась девушка. — Я просто собираю информацию. Не собираюсь я использовать ее против вас, расслабьтесь. — Ты — нет. А вот другие могут. — Ох, вижу подозрительность это семейная. — Ребят, давайте к нам. Тут отличная лапша. — послышался сверху голос Мора. Мы с Мией тоже сделали заказ. Хотелось чего-нибудь пряного, а то со специями в поселении демонов было не очень. И еда там была пресновата. Не невкусная, но хотелось чуток пикантности. Айрванцы вообще любят чего-то такое. И за то время, что я учился в школе, под привык к специям. Какие новости? спросил я у друзей, садясь за стол. Мару села рядом. Мия напротив. Никаких, подытожил Лей. Едим, медитируем. Мор подрабатывает. Подрабатывает, не понял я и удивленно посмотрел на здоровяка. Тот смущенно засмеялся. «Ничего такого!» — заверил он. «Мне просто не хватало физических упражнений. Вот я и спросил у насильщика, могу ли я где-нибудь что-нибудь потаскать». «И теперь наш дуралей носится стюками туда-сюда», — буркнула Лей. «Она его погулять по городу приглашала», — шепнула мне Мару. Лей это услышала и обожгла девушку взглядом. «А я заглянул в местную библиотеку», — добавил Луи. «Надеялся подыскать техники для девятой-восьмой ступени, а то у нас с ними совсем плохо. Пользуемся только тем, что изучали в школе. Наши покровы на четыре узла местные снесут и не заметят». «Да, с техниками действительно сложно», — согласился я. «Мару?» «Да», — тут же откликнулась она. «Подвинься». Кхм. Она сидела слишком близко. Я то и дело тыкался локтем в ее плечо. — Ты говорила, что в этом ханду я смогу продать пилюли, а могу купить техники. — Да, там есть аукцион, и на нем вы сможете как продать лишнее, так и купить что-то необходимое. — Аукцион? Это что? — удивленно заморгал Мор. — Это когда показывают вещь, и люди назначают цену. Кто заплатит больше, тот и получает ее, — пояснила за меня Лей то есть продавать аукционом выгоднее, а покупать нет. Вроде того, тут уже заговорила Мару. Но аукцион-аукцион рознь. Знаю, что в романах их часто описывают как что-то масштабное, с выставлением лота на огромную аудиторию, но на деле такое бывает очень редко, когда лоты действительно ценные. Пелюли и тому подобное обычно заносят в артефактную книгу, где ты можешь найти нужное, и вписать цену больше минимальной. Длится аукцион от пары часов до недели. Но главное, за счет подобного в аукционе принимают участие не только те, кто находится в Ханду, но и в других городах Витка, где есть подобный аукционный дом. Если купленная вещь находится за пределами твоего города, то работники аукциона доставят ее в течение пары дней, используя собственные путеводные врата. Также зачастую на аукционе Можно продать разные травы, трофеи и прочую мелочь. Аукцион сам зачастую может выкупить какие-то вещи без торга, а потом продать все это скопом какому-нибудь клану». «Я не очень понимаю, почему такая цена на эти пилюли?» — поинтересовался Луй. «Ну, алхимия, ну, пятой ступени. Что в этом такого-то? Не слишком ли дорого?» «С кровью не все так просто», — решил прояснить я. Кровавые пилюли — это чистая жизненная сила. Причем эти демонические даже вы можете съесть. И ваше сосредоточие усвоит эту энергию. Просто в меньшем объеме, так как эти пилюли изначально заточены на демоническое сосредоточие. А естественные мы не усвоим? Естественные вас отравят, — совершенно серьезно сказал я. Они дестабилизируют вашу внутреннюю энергию и могут сильно навредить. Все зависит от силы пилюли. Слабая просто ослабит, а вот равная вашему возвышению может разрушить узлы и даже уничтожить сосредоточие. Кровь же легко переходит из одного состояния в другое. Но не это главное. Она игнорирует преграды между ступенями. Даже если ты уперся в преграду, съешь пилюлю своего или следующего возвышения, и ты без вариантов прорвешься. Серьезно? Да. «Отсюда и цена». «И еще», — добавила Мару, «кровавые пилюли работают как хорошие лечилки. Съев одну во время боя, ты не только восстановишь силы, но и часть повреждений залечишь». «Но если они настолько ценны, то почему их использовали четверка демонов? В смысле, в бою они использовали их, словно обычную алхимию. Не слишком ли расточительно?» «Скорее всего потому, что они лучше держат энергию». Во внешних витках потери энергии от таких пилюль гораздо меньше, я бы даже сказал минимально. Видимо, они запасались специально кровью, чтобы почти не терять силы. Вот как! Удивительно, как мало в школе рассказывают о демонических практиках, неодобрительно покачал головой Луй. Но вы же и учились всего ничего, даже полного года нет, не согласилась сестра. Некоторые вещи рассказывают позднее, на втором и третьем году обучения когда бывают практические задания. Но вообще, основные материалы по сектантам и их практикам дают в орденах. Это по большей части для того, чтобы у вольных воинов не было знаний, если вдруг возникнет соблазн перейти на их сторону. Хотя, по правде говоря, я тоже немного не ожидала, что цены на такие пилюли столь высоки. Еще играет роль, что постоянных поставщиков по пальцам пересчитать, и те изначально ставят высокую цену. А вот трофеями, как у вас, они редко попадаются, но случается. «Ты прям профи аукциона», — хмыкнул я. «Не то чтобы, но случалось бывать». «Ладно, с этим разобрались. Предлагаю доесть и собирать вещи. Двигаем в путь». «Я не могу», — внезапно возразил Мор. «У меня работа». «Откажись, дуралей», — буркнула Лей. «Тебя же просто используют». Да и с деньгами, судя по всему, скоро проблем не будет. — Простите, я не могу. Я обещал. — Только сегодня. Завтра отправляемся в путь, — предупредил я его. — Конечно, конечно, — весело закивал Мор. — Только сегодня. На оставшееся время дня мы решили разойтись. Лей хотела посвятить себя тренировкам, Луй отправился в местную библиотеку, а я с сестрицей пройтись по магазинам. Мии хотелось подобрать себе что-нибудь новое в гардероб, да и мне не помешало бы иметь сменный комплект. И желательно не один, а то большая часть из имеющихся превратились в трепье. Мару, ну разумеется, куда уж без нее, тоже отправилась с нами, пообещав выбить лучшие скидки. Наша спутница тоже себе подбирала наряды, и каждый раз почему-то очень хотела узнать именно мое мнение, игнорируя мои «спроси Мию», Она в этом больше смыслит. В конечном итоге на покупки мы потратили гораздо больше денег, чем я планировал. Но теперь это было не так уж и страшно. Напротив, Мару настаивала на том, что мне нужно непременно выбирать ханьфу подороже и покрасивее, чтобы соответствовать выходцу из знатного дома. Перекусив прямо по дороге, мы вернулись в гостиницу уже после заката, после чего благополучно разошлись по своим комнатам. Комната была небольшой, с маленьким окошком и одноместной кроватью. Все крайне типично для подобного рода мест. Не прошло и 15 минут, как раздался стук в дверь, и, разумеется, на пороге оказалась Мару. У этой девчонки прям входит в привычку забегать ко мне после отбоя. В этот раз она тоже не собиралась дожидаться приглашения и проскользнула внутрь с помощью техники шагов. «Опять!» — вздохнул я чувствуя легкую усталость. Не физическую, а, скорее, ментальную. Слишком о многом пришлось думать в последнее время. Могла бы хоть разрешение спросить. — Разрешение — это скучно. — отмахнулась она, плюхнувшись на кровать. — Тем более ты и так меня пустил бы. — Не факт. — Вредина. Она показала мне язык. — Чего тебе надо, Мару? Но... — Ну... Она внезапно замялась. Было непривычно видеть ее такой... — Слушай, в Ханду мы будем где-то недели через две. — И? — Мы должны попасть как раз на праздник. Будет куча всего крутого, фейерверки, куча вкусностей и артистов. Вот я и подумала, может... Она смутилась. — Может, мы с тобой сходим на него? — Мы и так, скорее всего, на него сходим. Все вместе. — А, да-да, но я... Ее щеки стали совсем красными. Она нервно покусывала губы и судорожно пыталась что-то придумать. Одним словом, она вела себя странно, и тут до меня дошло, просто как дубиной по голове огрели. — В смысле, ты и я? — Вдвоем? — Да. — Ты зовешь меня на свидание? — Нет, какое свидание? Ты чего? Мы же просто друзья, да? Ее голос при этом был максимально дрожащим, а щеки так и горели да и вообще забудь что я сказала свидание <смех> скажешь что же и просто выскочила из комнаты словно ветер оставив меня одного я еще пару мгновений смотрел на пустую кровать а затем просто рассмеялся но совсем не весело дух спирали вот только этого мне еще не хватало теперь кое что мне стало понятно мару действительно проявляет ко мне некоторый интерес. Раньше я это игнорировал, считая, что возрастом не вышел, чтобы думать о таком. Но теперь она ведь видит во мне не того мальчика, которым я себя считал долгое время, а мужчину. Да и сам я, смотря на себя сейчас, понимаю, что детство позади. Я действительно взрослый парень. Мия просто указала мне на очевидное. Проблема лишь в том, что я не знаю, как себя вести. Несмотря на весьма преклонный возраст души, У меня не такой уж большой опыт в обращении с женщинами. И по большей части все сводилось к тому, что Рамуил за победы присылал мне кого-нибудь из рабынь в качестве награды. Я даже их имен не знал. А с Юл все получалось как-то само собой. Наши встречи, наши разговоры, все всегда шло именно так, как должно было. Мия сказала мне, что одной лишь Юл мир не заканчивается, да и Юл четко обозначила, что хочет свободы. Может, и мне стоит просто жить, наслаждаясь текущим моментом. Моя жизнь — одна сплошная битва, и, возможно, стоит дать себе возможность немного расслабиться. В конце концов, это ни к чему меня не обязывает. Ох, это сложно. Слишком сложно для такого парня, как я. Ребенком быть проще. О женщинах не думаешь, враги тебя недооценивают. Я бы с удовольствием отмотал потерянные в убежище годы. Неважно. Потом. Все потом. Лучший способ отвлечься от всяких доставучих мыслей — это тренировка. Я как раз близок к тому, чтобы освоить шкуру громового дракона. Ухмыльнувшись, открыл дверь в стене и поспешил туда. Выбью все лишнее из головы ударным трудом.